чёрный чемоданчик Егора Лисицы. Город построили на дне. Дома все были с белыми боками, из ракушечника. Этого камня осталось много после того, как море ушло сотни лет назад. Его брали для строительства города, для чего рыли глубокие ходы в склонах холмов. Об этом мне рассказал мой друг, горячо увлечённый студент-биолог. Море ушло, но осталась река, очень широкая. И, оглядываясь назад, я всегда вижу город, будто сквозь желтоватую речную воду. Он как желтая скипка дыни, золотой от солнца. Город стоит на берегу. Запах реки, камыша, свежий, кисловатый, в городе повсюду. И здесь, на главной улице, тоже. Ветер приносит его в особняк семьи купца Парамонова, где теперь штаб добровольческой армии. Сам купец с женой и детьми благополучно отбыл за границу, а мы с военным врачом Эбергом и судебным следователем Курнатовским стоим под стеклянным потолком в зимнем саду, откуда давно унесли все катки с растениями. Не считаю я пока, что готов стать следователем. Меня немного мутит от запаха крови и еще сильнее от усталости. И думать о деле мне тяжело. А ведь Курнатовский взял меня с собой именно для дела. Он совершенно справедливо указал мне на то, что мы должны послужить своей стране. Сколько успеем, а там как выйдет. Потому что будущего своего теперь никто не знает. Кроме, пожалуй, телеграфиста который лежит перед нами в зимнем саду особняка штаба без пальцев на руках и с улыбкой на лице, такой настоящей, широкой, почти радостной улыбкой, абсолютно и давно мёртвой.